Сюда, пожалуйста, проговорила Батруис, поворачиваясь и шагая по длинному блестящему коридору дальше. Генри немного отстал от Руиса, продолжавшего экскурсию по исследовательскому комплексу аббатства Санто Доминго. Джон, одежду которой прикрывал белый халат, шла рядом с великаном, а за Генри следовал отец Карлос с непроницаемым выражением лица наблюдая за группой из-под полуопущенных век. Если бы не ГЛОК 32-го калибра в кулаке Карлоса, одетая в белые халаты четверка, походила бы на ученых из лаборатории. Почти до вечера Батруис переходил от одной лаборатории к другой, демонстрируя достижения в различных научных областях от ботаники до ядерной медицины. Взором гостей предстала даже просторная компьютерная лаборатория, посвященная проекту генома человека. Генри заключил, что в недрах лабиринтов инков катакомбы лаборатории должны были окружать самое сердце аббатства. Он не мог поверить в то, что этот комплекс так долго хранился в тайне. Джон задал Абату Руису вопрос, который терзал и Генри. «Для чего вы нам все это показываете?» Тот кивнул, очевидно, ожидая услышать подобное. «Как я уже говорил, для того, чтобы добиться сотрудничества с вами. Но еще для того, чтобы подчеркнуть здешний уровень, чтобы вы правильно оценили то, что я вам покажу после». Абат обратил потное лицо Генри и Джон. «В то время как мне достаточно одной веры, подозреваю что вам понадобится больше конкретных фактов. Мне кажется, что, как и апостолу Фоме, вам захочется вложить персты в раны Христовы, прежде чем поверить в то чудо, которое вам предстоит узреть». Генри придвинулся ближе к Джон, впервые заговорив после более чем часового молчания. «Чудеса?» «В первый раз за все время пребывания здесь я слышу от вас о религии. Чем вы на самом деле тут занимаетесь?» Продолжая идти по коридору, Генри обвел рукой комплекс. «Сбрасывая со счетов убийства и похищения людей, каким образом все это увязывается с католической церковью?» Абат понимающе кивнул. «Пойдемте, ответ впереди». Хотя в его поясницу был нацелен глок, Генри сгорал от любопытства. Ученого вовсе не требовалось подгонять к тайне оружием. С чем же он все-таки столкнулся? Приближаясь к концу коридора, Джон взяла Генри за руку. В ее глазах тоже светилось любопытство. Однако Генри понимал, что она нервничает. Ее ладонь была горячей он легонько привлек подругу к себе. Им преградила путь огромная стена из нержавеющей стали. В середине имелась внушительная дверь, через которую мог бы пройти слон. С одной стороны виднелся дактилоскопический замок и клавишная панель. Не оставалось никаких сомнений в том, что гостей привели в святая святых. Не оборачиваясь, Руис сказал Этот порог переступали лишь самые преданные. За этой дверью надежда человечества на искупление и спасение. Интерес Генри был так велик, что он не решился задавать вопросов, чтобы аббат чего доброго не передумал открывать дверь. Ради сохранения этого секрета совершилось убийство, и Генри настроился во что бы то ни стало раскрыть тайну. Джон подобным терпением не обладала. «Зачем вам понадобилось показывать это нам?» — спросила она. Руис так и не оглянулся. Его глаза были устремлены на дверь, а голос охрип от волнения. «Все ответы внутри». Абат прижал к углублению перстень. Панель загорелась и он приложил к поверхности левую ладонь, а правой рукой, которую заслонял своим могучим телом, набрал кот. Где-то внутри завращались тяжелые шестеренки, и массивные замки отомкнулись. А посторонился, и перед посетителями распахнулась внушительная, не менее двух футов толщиной дверь. Наружу выплыл аромат ладана. После стерильных лабораторий, показавшийся гостям слишком приторным, его разносил легкий ветерок, словно в помещении работал кондиционер. Однако создавалось впечатление, что аббата Руиса не занимают ни этот аромат, ни прохлада. Когда дверь начала медленно раскрываться, дородный монах молитвенно воздел руки а затем он перекрестился и торжественно повел всех внутрь. Абат не проронил ни слова. Генри чувствовал, что заговорить в эту минуту равносильно богохульству, поэтому лишь с интересом осматривался по сторонам. Когда абат Руис почтительно переступил порог, сенсоры в помещении включили галогенные лампы стало так светло и ярко, словно под землей взошло солнце. Заметив что-то впереди, Джон онемело от изумления. Генри, чтобы увидеть тайну этой комнаты, предстояло сначала обойти тучного аббата. В дверном проеме профессор выпустил руку Джоан. Прохладное помещение занимало не больше двадцати квадратных метров — С жаровин в каждом углу струился фимиам. На всех титановых стенах висели гигантские серебряные кресты в человеческий рост, а с потолка, располагающегося на высоте трехэтажного здания, свисало еще более огромное распятие. Однако сильнее всего их потрясло то, что находилось под ним — В середине комнаты, на резном серебряном алтаре, лежала скульптура человека в натуральную величину. Генри подошел ближе. Длинноволосая, в свободном одеянии фигура, со скрещенными на животе руками, производила впечатление мирно спящего человека. От всей скульптуры веяло спокойствием. Генри приблизился, чтобы лучше разглядеть лицо. На челе виднелся терновый венец. Не может быть! Это была фигура Христа, отлитая из чистого золота. Впрочем, нет, ни не из золота. Даже стоя поодаль, Генри сразу распознал свою ошибку. Освещённый металл, казалось, растекался. Нет, это совсем не золото, а Эл Сангре Дел Диабло — кровь дьявола. Генри почувствовал, что у него ослабли колени, он лишился дара речи. Холод пробирал его до костей. Неудивительно, что комнату оснастили кондиционерами. При комнатной температуре мягкий металл, как и распятие в лаборатории Джон, утратил бы четкие очертания. Абат Руис подошел к стоявшей перед алтарем простой деревянной скамеечке для молитв и опустился на нее на колени. Губы абата беззвучно задвигались. Помолившись, он поднялся на ноги, расстегнул халат и достал лабораторный стакан золотистым образцом из лаборатории Джон. Вещество еще сохраняло форму пирамиды. Поцеловав кончики пальцев, Аббат открыл сосуд и осторожно извлек из него металл. Затем почтительно склонился и возложил пирамиду на скульптуру возле сомкнутых рук. «Идите сюда!» торжественно произнес он, возвращаясь к скамеечке. — Это ваше открытие, ваш дар, профессор Конклин. Вам следует присоединиться. Руис снова встал на колени, молитвенно склонив голову. Вместе с Джон Генри остановился рядом с Аббатом. Крепко держа оружие, Карлос с суровым лицом застыл возле двери. А Батруис молился, прикрыв лицо ладонями. Его слов было не разобрать. Генри внимательно разглядывал фигуру, само помещение, не зная, что ожидать, и находясь под сильным впечатлением от всего увиденного. Профессору пришлось несколько раз закрыть и открыть глаза, чтобы убедиться в том, что перед ним не обман зрения. Составленная из вещества Z-пирамида растаяла и растеклась по скульптуре. Сложенные руки слегка разъединились, пропуская металл. Когда золотистые пальцы приняли прежнее положение — Вещество «З» образовало четко очерченную лилию с благоухающим цветком и тонким стебельком, зажатым в руках Христа. Абат вздохнул и опустил руки. На его лице появилась блаженная улыбка. Он поднялся на ноги. — Что сейчас произошло? — пробормотала Джон. Ваш образец был добавлен к нашему и продвинул нас на шаг ближе к цели. Абат попятился от алтаря, увлекая за собой остальных. «Как это у вас получилось?» — спросил Генри, кивая на статую. «Вы видели, почему Ватикан счел металл демоническим?» «Это самое уникальное свойство Эль Сангре дель Диабло», — Руис обратился к Джон. «Мы прочитали ваши записи. Как и вы, мы узнали, что металл отвечает на любые внешние источники энергии — электричество, рентгеновские лучи, радиацию, тепло». С полной эффективностью он использует всякие виды энергии, изменяя состояние от твердого до жидкого. Но свойства, продемонстрированные инками, впервые появившемуся доминиканскому монаху, вам еще предстоит узнать. — И что это за свойства, — поинтересовался Генри. Взгляд Абата Руиса метнулся к профессору. Металл откликается на человеческую мысль. Что? Вырвалось у Джон. Хотя и потрясенный. Генри промолчал, вспоминая о том, как образец принял форму доминиканского распятия. Абат продолжал. При направленной концентрации он реагирует на альфа-волны мозга также как на рентгеновские лучи или микроволны. Металл тает и растекается в ту форму, которая отображена в уме просителя. «Это невозможно!» — только и сумела выдавить Джон. «Нет, возможно. Мозг вырабатывает значительное излучение, вполне измеримое. Еще в 70-х годах эксперименты в России в ЦРУ показали что определенные личности способны манипулировать предметами или влиять на фотопленку одной лишь силой разума. Руис оглянулся на фигуру Христа. Но в данном случае уникален не человек, а вещество. Оно настраивается на излучение человеческого мозга, на сами мысли человека. Генри, наконец, обрел голос. Но ведь это величайшее открытие, Почему такая секретность? Чтобы сохранить надежду человечества на спасение, величественный изрек абат Руис. По священному указу папы Павла III в 1542 году нам поручили любыми средствами скрыть демонический металл от человечества, держать его существование в тайне и освящать его. Генри прищурился. «Вы сказали нам, что это значит. Кто вы все-таки?» Аббат отбросил на Генри испытующий взгляд, словно раздумывая, стоит ли отвечать. Тихо и не без угрозы он произнес. «Кто мы?» «Наш орден, один из старейших доминиканских орденов» основанный в тринадцатом столетии. Когда-то нас называли хранителями тайны. Именно наш орден впервые сопровождал конкистадоров в Новый Свет, землю язычников. Нам, как первооткрывателям Эль сангре поручили изъять каждую крупицу демонического металла и представить всех связанных с его открытием инквизиции, чтобы знания об Эл-Сангре скрылась в недрах церкви. До Генри медленно дошел смысл услышанного. Профессор вспомнил скрещенные шпаги на кольце отца де Альмагро. «О, Господи!» — прошептал Генри. Нисколько не смутившись, аббат Руис выпрямился. «Мы — последние из инквизиторов!» Генри недоуменно покачал головой. Но ведь вас распустили. В конце XIX века Рим отрекся от испанской инквизиции. Лишь формально. Священный указ Папы Павла III никто не отменял. — Поэтому вы сбежали сюда? — спросил Генри. — Да. Подальше от любопытных глаз и поближе к источнику Эл Сангре де Диабло. «Наш Орден счел свою миссию слишком важной, чтобы ее перечеркнуть». «Какую миссию?» — поинтересовалась Джон. «Со всеми вашими здешними исследованиями вы, конечно, больше не верите, будто металл испорчен дьяволом». Ее слова вызвали у Аббата снисходительную улыбку. «Нет, напротив, теперь мы верим в благословенность Эль Сангры». Увидев на лицах гостей оцепенение, бат улыбнулся. «Для того, чтобы металл мог угадывать человеческие мысли и превращать их в реальность, нужна рука Божья. В лабораториях наша секта веками трудилась, чтобы усовершенствовать материал и расширить восприимчивость металла к мысли». Генри нахмурился. «Но зачем?» Так мы в конце концов достигнем божественного разума, — заявил Аббат. Генри не мог скрыть изумления. Джон сцепилась в его руку. Руис продолжал. — Мы верим, что, имея достаточное количество технологически очищенного металла, сможем соорудить сосуд, чувствительный к мыслям нашего Господа. — Должно быть, вы шутите? — проговорила Джон. Абат не изменил торжественного выражения лица. И что потом? Спросил Генри, чувствуя какую-то недосказанность. Абат склонил голову на бок. Профессор Конклин, в этом наш самый главный секрет. Но если мы добьемся вашего сотрудничества, пожалуй, я вам кое-что покажу. Последнее откровение. Руис шагнул к алтарю. «Подойдите. Вы должны понять». Генри ощущал, что абату, несмотря на все разговоры о тайне, нравится устроенное перед гостями представление. Это несколько настораживало. Такая откровенность могла означать лишь одно. Орден не боится, что Джон или Генри когда-либо поделится этой тайной с миром. Доверие и разговорчивость Абата угнетали Генри больше всего. Возле алтаря Руис помахал рукой над золотистой фигурой. Вот наша цель. Не понимаю, призналась Джон. Генри вполне разделял ее растерянность. Абат дотронулся до скульптуры дрожащим пальцем. Перед вами пустой сосуд, откликающийся лишь на наши мысли. Но с нужным количеством сырья мы надеемся достичь самого Бога, облечь его волю в физическую форму. Генри впился глазами в спящую фигуру Христа. Не думайте же вы, мы считаем, что впервые обнаруженное в Новом Свете Альсангре попало в руки церкви по воле провидения. Она оказалась для нашей веры истинным испытанием, Божьим испытанием. Если мы соберем достаточно этой божественной субстанции, божественный разум войдет в этот сосуд и вдохнет в него жизнь. Абатруис обратил на Генри блестящие от религиозного пыла глаза Наша задача вернуть на землю живого Бога. Вы хотите устроить второе пришествие? воскликнула Джон. Абат Руис кивнул и обернулся к золотистой фигуре. Христос вновь родится на земле. Это было настоящее безумие. Генри лишь покачал головой. Но мы-то здесь при чем? Зачем мы вам понадобились? Руис улыбнулся и отвел гостей в сторону. Вы обнаружили останки отца Франциско де Альмагро, одного из наших предшественников. В шестнадцатом веке его послали проверить слухи о залежах Эль-Сангре, таких богатых, что, по словам инков, металл стекал с горных вершин, словно вода. Де Альмагро не вернулся, его сочли убитым. Но когда я получил известие от архиепископа Керни из Балтимора, наша надежда возродилась. Возможно, наш предок нашел основную жилу и погиб, не успев передать эту весть. Он посмотрел на фигуру Христа. — Мы уповаем, профессор Конклин, на то, что вы наткнулись на средства приблизить нас к Богу. «Вы действительно думаете, что на моих раскопках находится это мистическое жило?» Абат поднял брови. «До нас дошли сведения от местного агента. Признаки многообещающие. Но после неприятностей с подземным храмом нам потребуется время, чтобы...» Генри напрягся. «В каких неприятностях? О чем вы говорите?» Лицо Руиса помрачнело. «О да, все верно. Откуда вам знать о разрушениях?» Абат быстро рассказал о случившемся на развалинах. У Генри от лица отхлынула кровь. «Но не беспокойтесь. Хотя студенты и не могут выбраться, судя по их последнему сеансу связи, они укрылись в природной пещере». Мне необходимо туда попасть сейчас же, выпалил Генри, вырывая руку из ладони Джон. Весь его интерес к происходящему в аббатстве сразу угас. Профессор с ужасом подумал, что совсем забыл о Сэме, о том, что племяннику тоже может угрожать опасность. Вы ничего не сможете сделать. Я поддерживаю связь со своими людьми, находящимися там. Любая новость, и я немедленно вас оповещу. Теперь Генри бросила в жар. «Вы не добьетесь от меня помощи до тех пор, пока я не узнаю, что мой племянник в безопасности». «Успокойтесь, профессор Конклин, я уже отправил на подмогу команду спасателей». Генри сцепил пальцы. Джон приблизилась к нему и обняла за плечи. Он словно ничего не чувствовал. После гибели жены и брата Сэм остался для Генри единственным членом семьи. Душе профессора не оставалось места больше ни для кого. Если бы он так не увлекся, то был бы внимательнее и предотвратил беду. Освобождаясь от руки Джон... Генри процедил абату сквозь стиснутые зубы: "Если с Сэмом что-нибудь случится, я вас убью". Абат Руис чуть отстранился, а отец Карлос со своим глоком предостерегающе двинулся Генри. Голос абата слегка дрогнул. "Уверен, что ваш племянник в безопасности".